Глава третья. Вероника. «Офигенно выглядишь. Новая прическа?» Аня целует меня в щеку. Ее муж, Леша, забирает у меня пальто. Мы с Максимом пришли в гости к его старым друзьям, которых он знает еще со времен спортивной юности. Вернее, Лешу с детства. А его жену Аню с института. У них сегодня новоселье. Переехали в новый просторный дом за городом. «Поздравляем с новосельем. У вас тут просто обалденно!» «У нас, кстати, сегодня годовщина», — вставляет Аня. «Пять лет женаты». «Поздравляем. А знакомы больше десяти. С первого курса. Ты даже не представляешь, как мы тогда куролесили. Вместе с твоим мужем, кстати». «Да, не представляю». Максим не любит рассказывать о своих студенческих годах. Хотя спортивную юность, наполненную тренировками и соревнованиями, вспоминает с удовольствием. Многие из его друзей того времени сейчас здесь. И большую часть я знаю. Катю и её мужа Руслана. Богдана, который сегодня пришел с новой девушкой. Марину, которая недавно развелась. И, конечно, Алекса, троюродного брата Максима. Праздник в разгаре. Тосты, шутки, смех, шампанское рекой. И мы тоже вливаемся, но без шампанского. — А вы чего оба не пьете? Беременная, что ли? — От глаза они ничего не утаишь. «Пока нет», — отвечает мой муж. «Пока?» — радостно восклицает Аня. «Планируете?» «Работаем над этим». Мне почему-то неприятно, что Максим ей это рассказывает. Не то чтобы это такая уж тайна, но все же это личное. «Давно пора?» «Нет, недавно», — спокойно возражает ей Максим. «Только сейчас пришло время». Я благодарна ему за это уточнение. не деликатностью не отличается. Она не раз задавала мне бестактные вопросы. Мол, что такое, где дети? Поженились, будьте добры забеременеть. Я понимаю, она не со зла. У них с Лешей двое, и они в них души не чают. Просто она такая. И она подруга моего мужа. Сегодня она прямо в ударе. Видно, что ее распирает от счастья. Носится по дому, таская за собой гостей и наслаждаясь их восхищенными ахами и ухами. Я тоже внесла свою лепту в хор всеобщего восхищения. Абсолютно искренне. Дом и правда замечательный. Но праздник меня уже утомил. Не очень-то весело на трезвую голову среди пьяных шумных гостей. А здесь у нас будет гардеробная. Представляете, целая огромная комната. Всегда такое мечтала. Аня затаскивает меня и Катю в помещение на втором этаже, уставленное коробками. Круто! Дружно восхищаемся мы. Здесь я повешу зеркало с подсветкой, тут будут полочки, там штанги для плечиков. А это что? Я замечаю, что из порвавшейся коробки высыпались фотографии, и на одной из них очень знакомое лицо. Подняв фото, я вглядываюсь в молодую задорную улыбку. Волосы торчком, футболка с черепом и джинсы с низкой талией. Смеюсь я, никогда бы не подумала, что Максим такие носил. Макс всегда был модный парень. Замечает Катя. «Можно я возьму эту фотку?» Спрашиваю я Аню. Буду над ним прикалываться. «Да забирай, у меня тут этого добра». Катя рассеянно поднимает какую-то фотографию, быстро кладет обратно, украдкой взглянув на меня и нетерпеливо произносит. «Пойдемте к гостям». Это как-то странно. Я присаживаюсь на корточке и беру ту самую фотку. На ней Максим обнимает какую-то девушку. Они сидят на подоконнике и смеются. Он такой юный, совсем мальчишка, и явно влюбленный. «Кто это?» — спрашиваю я. «Диана», — нехотя отвечает Катя. «Диана», — повторяю я, чувствуя, как сердце царапает когтистая лапа ревности. Он так на нее смотрит. «Макс, тебя о ней не рассказывал?» — спрашивает Аня. «А должен был?» «Вообще-то рассказывал, но мне интересно, что расскажет Аня». «Ну как же, первая любовь, такая сильная, что он чуть из окна не вышел, когда она уехала». «Что? Я понятия не имела, что у моего мужа когда-то были социдальные мысли и такие сильные чувства». «Она невероятная красавица», — продолжает Аня. и от зависти умирала. Фигура, отпад, длинные темные волосы, черные глаза, губы, как у Анджелины Джоли. Они же вроде недолго встречались», — вставляю я. «Ага», — кивает Катя. «Ничего себе недолго!» — возмущается Аня. Они, конечно, сто раз расставались и сто раз сходились снова. Скандалы, битье посуды. Страсть была нереальная. Через год после института решили пожениться, а она сбежала с другим. Я молчу. Версия Ани действительно отличается от того, что мне рассказывал Максим. Он долго не мог в себя прийти. Сначала вообще девушек избегал, потом, наоборот, пустился во все тяжкие, а потом появилась ты. «Таким счастливым, как с тобой, я его никогда не видела», — вставляет Катя. А Аня смотрит на меня и выдает. «Слушай, а ты ведь на нее похожа, на Диану. Ну, то есть, тот же типаж». «Да, я тоже брюнетка. И когда мы познакомились, у меня были длинные волосы. Сейчас, правда, я их обрезала, но...» «Я что, замена? Копия той, кого Максим так сильно любил?»